Глава 20 В двух днях пути от сен де симфония наткнулась на сгоревший курортный городок. Пожар случился несколько лет назад, и теперь город превратился в луг с черными руинами. Между обломками зданий цвело море розовых цветов. По берегу озера тянулись скелеты гостиниц. В центре сохранилась башня с часами. Стрелки навеки замерли в 815 Участники симфонии осторожно продвигались вперёд с оружием в руках, усадив Оливию и Эленор в первую повозку, но не встретили никаких признаков человеческой жизни. Лишь олени щипали траву на заросших бульварах, а в тёмных норах прятались кролики. На ужин удалось застрелить двух оленей. Туши привязали к капотам первый и второй повозок. Дорога вдоль озера состояла из странной смеси зелени и кусков асфальта. В дальнем конце города проходила граница пожара. Там деревья были выше и росли другие цветы. Дальше обнаружилось старое бейсбольное поле. и труп привал, чтобы дать лошадям попастись. Наполовину разрушенные трибуны тонули в высокой траве. Две прожекторные башни уже рухнули на землю. Опустившись на колени, Кирстен дотронулась до толстого стекла огромной лампы и попробовала представить, как внутри гудело электричество, как на поле лился поток света, На руку прыгнул сверчок. «На них было даже больно смотреть», — сказал Джексон. Он не очень любил бейсбол, но в детстве несколько раз ходил на матчи и послушно сидел рядом с отцом на трибуне. «Весь день собрались там стоять», — поинтересовался Саид. Кирстен пристально на него глянула и вернулась к работе. Они косили траву для лошадей на случай, если по дороге встретится место, где животным будет нечего есть. Эленор в одиночестве сидела в тени первой повозки и фальшиво мычала под нос какую-то мелодию, сплетая и расплетая травинки. С тех пор, как её нашли, девочка почти не разговаривала. Разведчики доложили о школе сразу за деревьями у края поля. «Возьмите пару человек и проверьте, не осталось ли там инструментов», приказала дирижёр Августу и Кирстен. Они отправились к школе вместе с Джексоном и альтисткой. В лесу было на пару градусов прохладнее. Под ногами стелился ковёр из хвойных иголок. «Приятно, наконец, убраться с того поля», сказала Виола. Раньше её звали иначе. Но после катастрофы она взяла новое имя в честь инструмента. Девушка тихо шмыгнула носом из-за аллергии на траву. Лес уже подобрался к парковке, а его передовой отряд начал движение к самой школе. Сквозь трещины в асфальте росли молодые деревца. Стояло несколько машин на спущенных колёсах. «Давайте понаблюдаем», — предложил Август, и какое-то время они простояли у края леса. Ветер шевелил ветви. Ничто не двигалось, кроме птиц и подрагивающего на жаре воздуха. Школа была тёмной, погружённой в тишину. Кирстен смахнула под лба «Похоже, никого», — сказал Джексон. «Не знаю», — буркнула Виола. «У меня от школ мороз по коже». «Ты сама вызвалась», — заметила Кирстен. «Только потому, что ненавижу косить траву». Сперва они обошли здание, заглядывая в окна, и увидели разорённые классы с граффити на стенах. Распахнутая задняя дверь вела в спортивный зал. Сквозь дыру в крыше падал луч света. На полу пробивались сорняки. Когда-то здесь было укрытие или полевой госпиталь. В углу возвышалась гора сваленных коек. Позже кто-то развёл костёр под дырой в потолке. Об этом свидетельствовал застарелый пепел, перемешанный с костями животных. Общая история места была понятна. Но, как всегда, не хватало деталей. Сколько людей здесь жило? Кто они? Куда делись? Двери на противоположном конце зала вели к коридору с классами. Сквозь сломанный парадный вход проникал солнечный свет. Участники симфонии обходили помещение за помещением и везде видели только хаос и обломки. Слои граффити, неразборчивые имена, написанные объёмными неровными буквами, старые послания... «Жасмин л если ты это читаешь, отправляйся в дом моего отца у озера. Бен». Перевернутые парты. Угол класса, потемневшая от огня. Груда сломанных пипитров на полу. А вот и музыкальный класс. но ты наверное, ушли на растопку костра в спортзале. Как и инструменты. Зато в шкафу Виола обнаружила полбанки канифоли. а Кирстен откопала в мусоре мундштук для флейты. На северной стене кто-то написал краской. Это конец. Адски стрёмно, произнесла Виола. В дверях возник Джексон. В мужском туалете скелет. Давний, нахмурился Август. Давний, с дыркой от пули в черепе. «А что ты искал в туалете?» Надеялся на мыло. Август кивнул и скрылся в коридоре. «Что он удумал?» спросила Виола. «Он обычно читает молитву над мертвецами». Кирстен сидела на корточках, ковыряясь в мусоре, сломанной линейкой. «Помоги мне, надо ещё проверить шкафчики». Но все они оказались пусты. Дверцы болтались, сорванные из петель. Кирстен подняла пару заплесневевших папок, чтобы рассмотреть наклейки и надписи гелевой ручкой. «Леди Гага — крутота!» «Ева и Джейсон — форева!» «Я люблю Криса!» И так далее. В обычный день Кирстен там задержалась бы, пытаясь разыскать что-нибудь интересное об утерянном мире. Но воздух был вонючим, духота невыносимой. Поэтому, когда Август наконец вышел из туалета, Кирстен с облегчением вернулась к солнечному свету, ветерку и стрекотанию сверчков. «Господи!» произнёс Джексон. «Не понимаю, как вы двое можете ходить по таким местам?» «Ну, для начала мы не ходим по общественным туалетам», заметил Август. Я просто искал мыло. Глупый поступок. В туалетах всегда кого-нибудь казнят. «Мы можем, потому что были младше тебя, когда всему настал конец», — думала Кирстен. «Но не настолько юными, чтобы ничего не запомнить. Потому что остаётся не так много времени. Ведь крыши обваливаются, и вскоре в старых домах станет слишком опасно. Поэтому мы всегда будем искать старый мир, пока его следы не исчезнут окончательно. Однако разве такое объяснишь?» И Кирстен просто пожала плечами. Труппа отдыхала у обочины в тени деревьев. Большинство дремало. Эленор показывала Оливии, как сделать венок из маргариток, занималась йогой, лениво меняя позы. А дирижер с гилом изучали карту. штук воскликнула первая флейтистка, когда Август продемонстрировал находки. Она захлопала в ладоши и бросилась ему на шею, хотя обычно он раздражал ее куда сильнее всех остальных. «Что было в школе?» — спросила Александра, когда лошадей вновь запрягли, и симфония двинулась в путь. Александра очень хотела исследовать здание вместе с Августом и Кирстен, но последнее никогда не позволяло ей присоединиться. «Ничего особенного», — ответила Кирстен, стараясь не думать о скелете и не сводя глаз с дороги. «Просто часть флейты и куча мусора». Глава 21 Интервью в пятнадцатом году. Продолжение. Франсуа Диало. «Так вот, когда пришёл грузинский грипп, когда началась катастрофа, думаю, ты была очень юной». Кирстен Рэймонд. «Мне было восемь». Диало. «Прости, что всегда заостряю на этом внимание». когда беседую с человеком, который в те времена был ребёнком. И я не уверен, как лучше сформулировать, но хотел бы знать, о чём ты думаешь, когда размышляешь об изменении мира, случившимся у тебя на глазах. Рэймонд, тишина. Диалог, или, иначе говоря, Рэймонд, я поняла вопрос и предпочла бы не отвечать. Диало. Ладно. Ещё меня интересует твоя татуировка. Реймонд. Текст на руке? Потому что выживание недостаточно? Диало. Нет-нет, другая. Два чёрных ножа на правом запястье. Реймонд. Ты знаешь, что означают подобные татуировки? Диало. Просто расскажи... Реймонд. Я не буду об этом говорить, Франсуа, и ты не настолько глуп, чтобы спрашивать. Глава 22. Когда Кирстен задумывалась о том, как изменялся мир, её мысли неизменно возвращались к Александре. Александра умела стрелять, но мир уже становился мягче, поэтому у неё был неплохой шанс прожить жизнь без убийств. Сейчас она шла молча, обиженная, что ей запретили отправиться на вылазку в школу. Симфония не останавливалась до самого вечера. Сгущались тучи, душный воздух давил всё сильнее. По спине Кирстен стекали ручейки пота. К концу дня стало совсем темно. По воскам приходилось осторожно огибать полоски. ржавеющие прямо на дороге машины, брошенные там, где кончился бензин. Мелькнули вспышки молнии, грянул гром. Сперва далеко, затем ближе. Грозу переждали под деревьями у обочины. А потом принялись устанавливать палатки на мокрой земле. «Вчера мне приснилось, что я увидел самолет», — прошептал Дитер. Они с Кирстен лежали в его палатке в нескольких футах друг от друга. Они всегда были только друзьями. Кирстен даже смутно считала его своей семьёй. Но год назад её старенькая палатка окончательно рассыпалась, а другую она так и не нашла. С Саидом Кирстен больше не ночевала по вполне ясным причинам. Поэтому её приютил Дитер. как владелец одной из самых просторных палаток в симфонии. Снаружи доносились тихие голоса. На часах сидели тубист и первая скрипка. Лошади беспокойно топтались в своём загоне между тремя повозками. «Я уже давно не вспоминала о самолётах. Это потому, что ты так молода. Ты ничего не помнишь. Помню». Конечно, помню. Мне было восемь. Когда мир рухнул, Дитеру было двадцать. Главная разница между ним и Кирстен заключалась в том, что он помнил всё. Кирстен прислушалась к его дыханию. Раньше я их ждал. Я думал о странах на другом конце океана. Гадал, Вдруг какую-то из них пощадили. Если бы я увидел самолёт, то понял бы, что где-то они ещё взлетают. И я целых десять лет всё смотрел в небо. А сон был хорошим? Во сне я был счастлив. Тихо проговорил Дитер. Я поднял взгляд и увидел его. Самолёт, наконец, прилетел. Цивилизация где-то сохранилась. Я упал на колени, плача и смеясь. А потом проснулся. Снаружи кто-то назвал их имена. «Смена караула», — снова шепнул Дитер. «Наша очередь». Предшественники ложились спать. Докладывать было нечего. «Только чертовы деревья с совами», — пробурчал тубист. Дитер и Саид будут вести разведку на дороге, вернувшись на полмили назад. Кирстен и Август сидеть на часах в лагере, а четвёртый гитарист и габаист выдвинутся на полмили вперёд. Разведчики разошлись в противоположных направлениях, и Кирстен осталась наедине с Августом. Они обошли лагерь по периметру, затем постояли у дороги, прислушиваясь и высматривая, нет ли где движения. Облака начали расползаться, открывая звёзды. Сверкнул метеор или, может, падающий спутник. Неужели самолёты тоже так выглядели ночью? Просто полосы света в небе. Кирстен знала, что они летали на немыслимой скорости в сотни миль в час. Как же это могло выглядеть? Лес был наполнен тихими звуками. С падали капли дождя, бродили животные, шелестел ветерок. Кирстен не помнила, как выглядели самолёты в небе. Зато помнила, как летела внутри одного из них. И это воспоминание было ярче всех прочих. Наверное, потому что уже близился конец Семилетняя Кирстен зачем-то отправилась с матерью в Нью-Йорк. В Торонто возвращались ночью. Мать что-то пила, кубики льда постукивали о стенки бокала и блестели на свету. Кирстен запомнила напиток, но не лицо матери. Сама она, прижавшись лбом к стеклу, смотрела на сияющие в темноте огни, похожие на созвездие, соединённые трассами. Красота, одиночество, живущие там люди, фонари у домов, семьи. Здесь, на дороге, двадцать лет спустя облака сдвинулись, являя луну. В луче её света вдруг проявилось лицо Августа. «У меня волосы дыбом встают», — пробормотал он. «Думаешь, мы тут одни?» Я ничего не слышала. Они снова медленно обошли лагерь. Из пары палаток доносились едва слышные голоса. Лошади пофыркивали и переступали с места на место. Кирстен и Август все прислушивались и наблюдали, но на дороге было пусто и тихо. Иногда мне хочется остановиться, прошептал Август. Никогда об этом не думала. В смысле, перестать странствовать. Наверняка ведь можно жить по-другому. А сесть? Конечно, но смогу ли я при такой жизни играть Шекспира? И тут раздался звук. Ночь коротко дрогнула, словно вода. которую бросили камень. Кто-то вскрикнул? Если бы Кирстен была одна, она решила бы, что ей почудилось. Однако Август кивнул, когда она на него глянула. Они замерли, изо всех сил напрягая слух. Но снова ничего не услышали. Надо разбудить третью смену. Кирстен вытащила из-за пояса пару лучших ножей. Август скрылся между палатками. «Не знаю, какой-то звук. Может, голос с дороги. Займите посты, а мы проверим». Расслышала она его приглушенный голос и увидела две тени, зевающие и пошатывающиеся. Кирстен и Август как можно быстрее и тише выдвинулись в сторону звука. С обеих сторон дороги темнел лес. Живой и наполненный неразборчивым шуршанием, чёрными на фоне лунного света тенями. Над дорогой низко пролетела сова. Через мгновение раздалось хлопанье маленьких крылышек. К звёздам чёрными точками взвелись разбуженные птички. «Их что-то вспугнуло», — тихо сказала Кирстен, на ухо Августу. «Сова?» также тихо отозвался он. Мне показалось, сова летела в другом направлении. Птицы были севернее. Давай подождем. Они остановились в тенях у обочины, стараясь дышать как можно тише и охватить взглядом все вокруг. Лес давил, как стены комнат, Было видно лишь несколько деревьев впереди, эдакий контраст чёрных стволов и белого лунного света, а за ними лежал целый континент, непрерывная полоса дикой местности от океана до океана, между берегами которых осталось так мало людей. «Пойдём дальше», — шепнул Август. Они осторожно двинулись вдоль дороги. Кирстен крепко сжимала ножи, ощущая, как в ладонях бьется пульс. Они с Августом давно миновали точку, где должны были находиться разведчики. Прошли еще две мили, затем три. Обратно они вернулись с рассветом, безмолвные в мире шумного птичьего пения. Разведчиков не нашли. Ни отпечатков ботинок, ни следов крупных животных, ни сломанных веток, ни крови. Дитер и Саид будто исчезли с лица земли.